Следовательно, взаимным отношением обоих начал, политического и экономического, торжеством одного из них над другим или справедливым равновесием обоих, измеряется уровень общежития, а то или другое отношение между ними устанавливается степенью развития общественного сознания и чувства нравственного долга. Но каким способом? По каким признакам можно определить этот уровень как показатель силы духовных элементов общежития? Во-первых, он выясняется самым ходом событий политической жизни и связью явлений жизни экономической. А во-вторых, наблюдение над этими событиями и явлениями находит в себе проверку в законодательстве, в практике управления и суда. Возьмем пример не из самых выразительных. В Древней Руси нравственные влияния, шедшие с церковной стороны, противодействовали усиленному развитию рабовладения и по временам встречали поддержку со стороны правительства, пытавшегося во имя государственной пользы сдержать и упорядочить это стремление к порабощению. Борьба церкви и государства с частным интересом в этой области шла с переменным успехом в зависимости от условий времени. Эти колебания, отражаясь в памятниках права и хозяйства, помогают измерить силу действия гуманных идей, а через той нравственный уровень общежития в известный период. Так... Получаем возможность определять нравственные состояния общества не по нашим субъективным впечатлениям или предположениям и не по отзывам современников столь же субъективным, а по практическому соотношению элементов общежития по степени соглашения разнородных интересов в нем действующих.